Глава двадцать вторая. Хельга собрала экстренное совещание перед домом, в котором была квартира Элиаса. Ари стоял там вместе с другими полицейскими. Оператор шнырял среди них с камерой на готове. Хельга попросила его выключить камеру, пока она говорит со своими сотрудниками. Он подчинился только после обещания первым получать все новости о ходе расследования. «Я прогнал бы этого корреспондента», — прошептал Ари. Томас улыбнулся. В последнее время Ари редко видел улыбку на его лице. Оператор выключил камеру и держался в стороне. Ари, однако, был уверен, что тот все равно может слышать, о чем говорят полицейские. «Женщины в доме нет», — объявила Хельга, хотя этот факт и без того был для всех очевиден. «Не исключено, конечно, что информант-корреспондентки водит нас за нос, но, наверное, эта бедная женщина просто в каком-то другом месте. Если так...» Со временем работает против нас. Нам нужно ещё раз пройтись по всем деталям этого дела. Срочно и определить, о каком ещё месте может идти речь. Нам нужно повторно опросить друзей и коллег Элиаса. Пусть даже по телефону, если нет другой возможности. После короткой паузы она добавила: Мы нашли в доме вещи, которые могут оказаться краденными. Вам следует ещё раз побеседовать с коллегами Элиаса Сиглуф Йордюри. «Паулем и Логги, а также с этим прорабом из Тоннеля», обратилась она к Ари и Томасу, раздав задание другим. «Хаканам», — вставил Томас. «Я позвоню Хлинеру, он сейчас на дежурстве», — вызвался Ари. «Хлинер не в курсе, но нам нужно действовать быстро». Ари достал мобильник и позвонил, без особой надежды, однако, что от Хлинера будет много пользы. Хлинер не ответил. Ари позвонил в отделение, там тоже никто не подошел». «Странно», — сказал Ари в полголоса. «Никто не отвечает». «Какого черта?» — пробормотал Томас. «Вам не удалось ни с кем связаться в Сиглу Фюрдюре?» В голосе Хельги сквозило недовольство. «Что это за раздолбайство там у вас? Тогда вы должны сами срочно поехать». Затем она добавила. «Но я хочу получить объяснение, почему никого не было в отделении полиции. Это, разумеется, абсолютно неприемлемо». «Мы пулей!» Смутившись, произнес Томас. Ари вспомнил о художнике Йои и Йонатане. Нужно будет побеседовать и с ними тоже. Он должен был, конечно, рассказать Томасу о своем разговоре с этим странным Йонатаном. И тут его осенило. «Думаю, я знаю, где женщина», — уверенно сказал Ари. «Что? Что ты имеешь в виду?» — зычно спросил Томас. «Говори же!» Элиас ведь одно время жил здесь недалеко. На хуторе, в Скага-Фюрдюре, он сейчас заброшен. Там ему явно все хорошо знакомо. А где можно найти укрытие лучше, чем на безлюдном хуторе, куда никто не ездит? — Черт возьми, что же вы раньше молчали? — Эльга кипела от гнева. Такой реакции Ари не ожидал. Ни тебе благодарности, ни похвалы. — Ты знаешь, где этот хутор? — спросил Томас. — Выясню, — пообещал Ари и позвонил Йонатану. Зазвонил мобильник. Исрун ответила. Она ехала в аквариере на полной скорости и её снижать не хотела. Столь важные новости ждать не будут. Исрун двигалась по немощёному участку и несколько раз чуть не потеряла управление. В трубке был голос корреспондента из аквариери. "А ты уже где?" спросил он возбуждённо. "На пустоши. Поворачивай". Женщины в квартире не было. Они считают, что она на каком-то заброшенном хуторе Скагов Юрдюри. Мы как раз на пути туда. Он сообщил точное местоположение. Поняла, уже еду. Затем Исронг почти прокричала в телефон: "Не упусти их! Это будет сенсационная новость". Она сбавила скорость и с трудом развернулась, затем двинулась по грунтовке в противоположном направлении, поднимая клубы пыли. Иногда её работа бывает очень интересной. Ари сел за руль. Ты должен был сообщить об этом раньше, сдержанно сказал Томас. Ари промолчал. Что это за нападки? Разве он не раскрыл дело? Они уже были на выезде из города, когда Ари резко затормозил у торгового центра. Он вдруг вспомнил о Кристине, и в душу ему закралось ужасное подозрение. Кристина встречалась в аквариуме с мужчиной в возрасте, который потерял свою жену. Года полтора назад У Ари был серьёзный конфликт с одним человеком в Сиглуфьордюре, подходившим под это описание. Он был намного старше Кристины, и вот тогдашняя гражданская жена умерла, а сам он, насколько знал Ари, переехал в Экюреере. Этот человек с лёгкостью подчинял себе женщин, был одновременно обаятельным и психопатом, в высшей степени опасная смесь. Вне всякого сомнения, этому человеку было за что мстить Ари. Его практически изгнали из сеглув-юрдюра после того, как в СМИ появились новости, основанные на обвинениях Ари. Мог ли он решить отомстить, завязав отношения с Кристиной? Ари прошиб холодный пот. Кристина, возможно, в большой опасности, даже в смертельной. «Какого черта ты делаешь?» — закричал Томас, редко выходивший из себя. «Я должен здесь выйти. Объясню все позже». «Ты что, совсем с катушек слетел? Мы на дежурстве, черт возьми!» В ярости прошипел Томас. «Я должен выйти!» — закричал Ари, никогда раньше не позволявший себе ничего подобного. Открыв дверь, он выскочил из машины и побежал. Он впервые видел Томаса в гневе, но в эту минуту ему было все равно.